Юрий Рост. Подарок. По направлению к людям. Бог устроил все толково. Он ограничил время нахождения в пути, но не сам путь. Конечно, жизнь», — сказал он, — «но желание жить бесконечно. Безграничные возможности, бессмертная душа. Иди и ищи. И заметь себе, достижение цели лишено смысла ибо означает конец пути. Движение к цели и есть жизнь. Чтоб ты ориентировался хоть как-то, Бог расставил столбы на манер верстовых, что сохранились у дороги из Петербурга в Царское Село. А люди написали на них цифры, сами по себе не означающие ничего, если не учесть место или время, когда ты сделал шаг. Всякий вдох Мы минуем очередную временную версту. Кого-то достойного потеряли, Кого-то доброго встретили, Уцелели, не утратили лица. Спасибо. А если малость добавили небесполезного к тому, Что сочинили и сработали прежние, То и вовсе неплохо. Сетования на время и времена бессмысленны. Ибо отчитываешь его ты сам, в тебе тикает. В тебе бор, и свет, и река, и ненаписанное письмо, и не на холст, и не срубленная изба. И твои друзья, и слезы, по утратившим возможность плакать, все в тебе. Мешает этот воздух, но ты же другой. Не нравятся эти люди. на плоди славных. Механизмы барахлят, запряги лошадь, нет лошади, сам впрягись, весело тащи вазок, возьми необходимое, хорошее, тяжело не будет. Или вот что, распредели по карманам и налегке, тот, кто истина в дороге, да будет согрет и накормлен теми, кто истина на дороге, встретишь, только иди. Вон там Дан сошел с круга и бредет в поисках тебя. Здесь Григория Сковорода с котомкой легкой мудрости, в которой ты так нуждаешься. А это Ганди, по нашему-то снегу, босой, одной из скатертью укутанный и ласковый. Для тебя бредут по времени путеводители, по направлению к людям. Присоединяйся. Двигайся к цели, не достигай ее, хотя бы еще год, хотя бы еще один день».